Страница 431, письмо 341, Андрею Львовичу Толстому. 1898 год, сентября 29-го, Ясная Поляна. «Целый день хочется писать тебе, потому что думаю о тебе, огорчаюсь и опять утешаюсь. Примечание первое». Главное, милый друг, не отчаивайся, это одно. А другое, что хочется сказать тебе, это то, что жить тебе в Москве без дела – это страшная опасность. Первое дело – найди занятие, чтение. Я недавно вспомнил новую Элоизу Руссо. Там тоже то, что с тобой случилось. И это мне напомнило. Это прекрасная книга, заставляет думать. Другое – советую тебе ходить в семейные дома по вечерам к бабушке, К Мещериновым и тому подобное и держаться подальше от холостежи. Примечание третье. Не унывай, больше думая о всей жизни, а не только о том, что сейчас, и будь как можно откровеннее с милой Ольгой. Все, кроме того, что касается Ольги, относится и до Миши, которого целую, которому советую тоже меньше отдаваться побуждениям и больше думать. Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо 24 сентября, в котором Андрей Львович Толстой писал о своей любви к Дитерихс, о желании жениться на ней и изменить свой образ жизни. Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Второе. Перевод с немецкого начинан в тексте письма. Третье. К бабушке тетки Софьи Андреевне Толстой Шедловской. Конец примечаний.